Интервью для «Лавкрафт и Зайн», 2015 год. Комментарий Майка Дэвиса, редактора онлайн-фэнзина. «Вместо того, чтобы задавать все вопросы самому, я попросил несколько человек, пишущих странную прозу, прислать мне по одному обращению от каждого». Джон Лэнган «Какой рассказ стал прорывом для вас, как для писателя, образцом того, что вы достигли своих целей или, по крайней мере, приблизились к их достижению в области художественной литературы?» Леготти. Я считаю своим прорывным рассказом «Химика», который также стал моей первой опубликованной историей в фэнзине Гарри Мориса Нектолопы в 1981 году. До этого я отправил всего несколько рассказов в другие небольшие журналы, везде получив отказ. Я согласился с мнением редакторов, отвергших их, и как и все прочее, что я написал в 70-х, эти истории отправились в мусорную корзину. Единственным исключением из того периода сделалась первая довольно-таки сырая версия последнего пиршества арликина. Я не придавал особого значения этой истории, хотя в ней было что-то, что удерживало меня от отправки ее в небытие. Хотя последнее першество и посвящено Лавкрафту, я не видел в этом рассказе подлинно лавкрафтянское произведение, и все же посвящение было добавлено до того, как история вышла в свет в журнале Fantasy and Science Fiction в 1990 году. Хотите верьте, хотите нет. Я понимаю тех, кто считает першество фанфиком по мифам к тулху, но для меня это просто еще один исповедальный рассказ от первого лица о столкновении со сверхъестественным. То есть рассказ на все 100% свойственный моему литературному кредо. Именно таким он и был задуман. В более поздних заметках о том, как писать ужасы, рассказчик заостряет на этом кредо внимание, вернее на том, что оно довольно-таки универсально, что для По, что для Блэквуда, что для Лавкрафта, что для других моих любимых авторов. Возможно, я вслед за своим героем заблуждаюсь. Кстати, как бы сильно на меня не повлияли эти столпы жанра, Большая часть моего чтения состояла отнюдь и не из хоррора. В первую очередь я набрасывался на произведения, которые можно было бы счесть экспериментальными или постмодернистскими, независимо от того, были ли они написаны до или после расцвета эпохи постмодерна, примерно с 50-х по 80-е годы. Все эти произведения были в некотором роде в стороне от традиционной художественной литературы. Они были более сложными, более изощренными в своем литературном замысле, более тематически далекими от жизни простых людей и более стилистически броскими или своеобразными, собственно, как и труды Лавкрафта. Из более поздних постмодернистских фигур, которые исповедовали этот принцип, на ум приходят Владимир Набоков, Уильям Бероуз, Дональд Бартельми, подзабывшиеся авторы новых романов Рональд Сукеник и Ален Роб Грие, а также корифеи французской прозаической школы и писатели, связанные с современными течениями, такими как символизм и сюрреализм. Ну и различные иностранные писатели XIX и XX веков, само собой. Думаю, уже и так понятно, что их слишком много, всех не упомнить. Они не являют собой некое литературное общество, практически каждый работал сам на себя. Исследуя по их стопам, я хотел писать ужастики, но не такие же, как в среднем по палате, а какие-то свои, стоящие особняком. Было даже интересно, причислят ли итоговый продукт к жанру или проигнорируют как нечто странное, не вполне каталогизируемое. Конечным продуктом всех этих влияний разных литературных миров хоррора и не хоррора и стал химик. В этой истории я почувствовал, что наконец-то смог выразить себя наиболее непринужденно. Серьезно, я будто первое слово заново произнес — Ничего общего с последним пиршеством Орликина, слишком подражательным по стилю в отношении классиков, а я ведь не такой оголтелый фанат стрины, как принято многими считать. Классики редко затрагивают и обсуждают темы, которые меня интересуют и на которые я хотел бы говорить с читателями. Ну, кое-что роднит химика с пиршеством, современное урбанистическое бесплодие, помраченный ум рассказчика, хотя рассказчик пиршества определенно менее адаптирован к жизни и более депрессивен». Как только я написал «Химика», я сразу понял, «Черт, а ведь есть и другие способы донести мои идеи, кроме как делая главного героя клиническим ипохондриком». Возможно, по таким соусом мой взгляд на жизнь как на нечто ужасное и жестокое даже не вызовет слишком большого отторжения у оптимистичных личностей. Во всяком случае, мне так показалось. Открыв эту новую манеру, более изобретательную и интересную, я будто свежего воздуха глотнул, Так что да, «Химик» — это был мой ощутимый писательский прорыв. Эта история принесла ощущение того, что я стал ближе к своим писательским целям. Николь Кушинг Давайте поговорим о поэзии. Я прочитал ваши стихи о смерти, и городок пришел в упадок, а также несколько микрорассказов, которые вполне заслуживают, на мой взгляд, быть названными стихотворениями в прозе. Меня поразило разнообразие этих работ и то, как они затрагивают схожие темы в совершенно разных стилях и тональностях каков источник подобной полифонии? Что побудило вас использовать именно поэзию для исследования некоторых идей, эмоций и образов, а не короткую прозу? Мне известно, что вы восхищаетесь поэзией Джорджа Стерлинга, но, похоже, она, по крайней мере, по форме, от вашей сильно отличается. Какие поэты в таком случае похожи на вас? Леготье. Я никогда не приписывал себе сколь-либо серьезные успехи на невестихосложениях. Относительно немногие авторы разбираются как в прозе, так и в поэзии. Поэзия требует особого, кропотливого подхода, и мои творческие цели слабо стыковались с ее средствами. С конца XIX века, сдается мне, она вообще уподобилась чему-то вроде оккультной практики, требующей обширных знаний ее истории и методологии. Сегодня лишь немногие крупные поэты достаточно открыты, чтобы их читал кто-то еще помимо, собственно, поэтов. Я их подход вовсе не критикую. Разумеется, есть исключения, и большинство моих любимых лириков из их числа. Например, Альфред Эдвард Хаусман, Томас Гарди, Филипп Ларкин. В то же время некоторые из поэтов, которых я больше всего люблю, непонятны в обычном смысле даже другим поэтам и литературным критикам, и все же в их творчестве есть что-то привлекательное для меня на уровне, не имеющем ничего общего с устоявшимся пониманием. Символисты и все те, кто находился под влиянием этих поэтов, прекрасно иллюстрируют мои слова. Скажем, стихи Георга Тракля непроницаемы, абсолютно не поддаются какой-либо консенсусной реакции или пониманию. Тем не менее, я обожаю стихи Тракля. Знать не знаю почему. Философ и отпрыск богатой семьи Людвиг Витгенштейн восхищался Траклем до такой степени, что посылал ему денежное пособие. Как писал Витгенштейн о Тракле, «В нем есть оттенок настоящего гения», более ни слова не пресовокупив. Стихи, которые мне особенно понравились, и которые, как мне кажется, я каким-то смутным образом понимаю, были написаны японскими поэтами под влиянием буддизма. Я взял их стиль, который, на первый взгляд, прост, за образец для большинства стихотворений в моем сборнике «Стихи о смерти». Название целает к жанру станцев, сочиняемых буддийскими монахами во славу их ухода из жизни. По этой причине, думаю, многим читателям сборник показался чем-то несерьезным, ребяческим, скудным в плане смысла. Другие мои стихотворения — цикл, то, о чем вам никогда не расскажут. Особый план у меня есть о мире этом, и городок пришел в упадок. Это сюжетные работы в их основе лежат миниатюрные истории о сверхъестественном, необычном. Их различия между собой — это как разница между написанными мной рассказами с разными темами и стилями — На эти произведения оказали влияние такие поэты, как Чарльз Буковский и Каммингс, писавшие довольно натянутые прозаические стихи. В названиях, которые я процитировал, есть определенная интонация и структура, но это не похоже на лингвистически насыщенное и антигматическое письмо современных и постмодернистских поэтов Джона Эсбери, Томаса Стернса Эллиота. Строго говоря, «Городок» — это даже не белая поэзия, а набор текстов для чтения под музыку, которую я написал и скверно свел, как саундтрек сценарию «Крэмптон». Что касается написанных мной виньеток и стихотворений в прозе, большинство из которых собраны в нуктуарии, то в них сюжет практически отсутствует. Есть только преобладающий рейтмотив или некое настроение. Это концентрированная проза. Короткая даже по меркам рассказа, плотная, неистощающая терпение читателя, но все еще способная, как мне кажется, чем-то его подцепить. Моралью, быть может, или выводами, как в эссе. Я восхищаюсь Джорджем Стерлингом по той же причине, по которой восхищаюсь стихами Кларка Эштона Смита больше, чем его рассказами. Оба этих поэта находились под заметным влиянием Шарля Бадлера, переводчика одного из самых непрофессиональных, но самых важных лириков всех времен Эдгара По. Влияние Бадлера огромно, его фигура бросает цень на многих дорогих моему сердцу стихотворцев. И никогда не брал Эдгара По за образец для своей поэзии, он чересчур романтичен, сентиментален и лавкрафта, ибо он был одержим манерой рифмовать слова по образцу XVIII века, и в итоге это во всех его творениях заметно, кроме, быть может, грибов Югота, одна из лучших его работ, как по мне». Думаю, если бы у меня был выбор сохранить что-то одно единственное для мира из всей библиографии Лавкрафта, я бы остановился на этом цикле сонетов. В них нашли отражение большинство его основных тем, и, на мой взгляд, атмосфера в них гораздо более захватывающая, чем в его рассказах. К тому же они не отвечают его более позднему стилю квазинаучной фантастики в котором выкристаллизовывались буквально все неудачные черты его прозы, хотя взгляды, переданные в поздних рассказах, были необходимы для его общего величия как писателя и мыслителя. Я надеюсь, что мой ответ в достаточной степени ответил на ваш вопрос, поскольку я мог бы написать гораздо больше на эту тему. Ричард Гевин В прошлых интервью вы упоминали, что на протяжении всей вашей жизни вам довольно часто снятся кошмары. Учитывая, что многие из ваших рассказов пропитаны атмосферой подлинного сновидческого ужаса, можно предположить, что ваши аннирические опыты имеют или имели некую связь с вашей творческой жизнью. С учетом того, что в последние годы вы пишете меньше, чем прежде, хотел бы спросить, вы все еще видите потусторонние сны, как когда-то? Леготья. Я бы предпочел жить в постоянном вегетативном состоянии без снов, чем жить с потребностью видеть что-то каждую ночь, пускай даже не дурные сны и не тот худший тип кошмаров, в которых ты осознаешь себя, но не можешь пошевелиться. Чтобы выйти из этих состояний, мне порой приходится кричать, чтобы разбудить себя, а затем как можно скорее вставать с кровати или дивана в страхе перед новой дремотой. В 2012 году я трижды подвергался наркозу в связи с вострением дивертикулита. Помню, как в первый раз я проснулся и сразу же спросил, который час, чтобы сориентироваться. Тогда у меня не было никаких особых ощущений по поводу ухода из объятий смерти, о которых я даже не подозревал. Следующие два раза я помню и то, как засыпал и как просыпался. Чувство, как мое сознание меркнет, я очень надеялся, что больше не очнусь. Однако, когда все-таки пришел, это было одновременно и чудесно, и ужасно. Быть под наркозом, как известно любому, кто переживал это, в ретроспективе все равно, что быть мертвым. Нечего вспоминать, ни снов, ни чувств, ничего, кроме смутного ощущения покоя в кромешной тьме. Самое замечательное чувство, доложу я вам, а самое ужасное — горькое разочарование от возвращения к жизни. «Я знаю, может показаться, что я сейчас встаю в наигранную позу, прикидываюсь, чтобы соответствовать имиджу угрюмого отщепенца, пишущего о жутких вещах и кромешном мраке. Если кому-то случится так подумать, это, конечно, грустно, но я могу это понять. Поверьте, я не хочу показаться упрямым и зацикленным ослом. Я просто знаю, что для меня истина, даже если никто другой не может представить подобный взгляд на мир». Отсутствие понимания со стороны других – это то, с чем приходится жить очень многим людям. Существует огромное множество форм страданий, в связи с коими человеку предоставляются всевозможные заботы и льготы. Причина этого в том, что большинство людей страдает от изобилия одинаковых или схожих хворей. Другие ничего не получают просто потому, что то, от чего они страдают, встречается относительно редко. Я не говорю, что такое положение дел справедливо или несправедливо, заслужено или незаслуженно, просто так обстоят дела. В конечном счете это работает на сохранение вида. Если бы никто не мог постичь чужое страдание, все существовали бы в состоянии фрустрированного горя, к которому никто не питал бы никакого сочувствия. О том, что кто-то страдал, мы знали бы лишь по сухим отчетам и заметкам в психиатрических справочниках, а именно так на деле и понимается большая часть самой страшной боли в мире. Иногда это даже во благо, ведь хирургу не обязательно знать, как ощущается рак толстой кишки, чтобы профессионально удалить чью-то чужую кишку. Однако порой горько осознавать, что ваш психиатр знает особенности терзающего вас эмоционального расстройства только потому, что прочитал о нем в ДСМ. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, принятое в Соединенных Штатах номенклатура психических расстройств, разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией. У психиатра вы можете получить определенную заботу и сочувствие, раз уж вы пришли к нему, значит у вас какие-то нелады и не похоже, что вы притворяетесь. Но не всегда это способно помочь, и боюсь, общество в современном понимании даже не сформировалось бы, если бы могло спасти всех. Массовое сопереживание более очевидно, не отвечает интересам выживания. Эмпатия нужна, но, будучи слишком сильной, она бы только мешала эволюции на дочеловеческом этапе становления человеческой расы. К чему удивляться, что некоторые отвергают эволюцию как объяснение нашего появления? Это ведь жуткая и беспощадная, бесчеловечная штука. Джеффри Форд Хотя в наши дни вы чаще всего воспринимаетесь как идейный последователь лавкрафта, манера, в которой вы используете черный юмор в рассказах, один из моих любимых аспектов творчества, больше напоминает от По. Какую роль в целом играет юмор в вашей работе? Леготи Не сказал бы, что юмор в моем творчестве — отдельный ингредиент. Да, и свойственен он скорее самым поздним моим рассказам. Они написаны под впечатлением от прозы и драматургии Томаса Бернхарда, очень располагающего к смеху сквозь слезы автора. В какой-то степени это также свойственно некоторым произведениям Кафки. Те его друзья, кому посчастливилось слышать авторские чтения, отмечали, что он хихикал, когда зачитывал тот или иной депрессивный пассаж. Могу представить, как веду себя сходным образом, читая некоторые из моих собственных историй. Несколько лет назад в переписке по электронной почте меня спросили о юморе в моем творчестве, и я ответил, что юмор делает тьму еще чернее, сгущает ее краски. В то время это показалось мне правдой, и я до сих пор думаю, что хотя бы доля правды в тех моих словах есть. Как я уже отмечал ранее, я стараюсь, чтобы юмор в моих произведениях, включая «Заговор против человеческой расы», выступал органичным, а не взятым с потолка. Полагаю, любой юмористический эффект в моих рассказах и в заговоре — результат преувеличения нигилистической идеи или темы. Юмор такого рода часто отмечается в моих интервью, хотя не думаю, что в этом он проявился особенно ярко. Я не уверен, почему это так. Вполне возможно, что, отвечая на вопросы авторов произведений, которые, как я знаю, заслуживают похвалы, я пытался казаться в своих ответах скорее умудренным, нежели балагуром. Наверное, многие очень удивятся, узнав, что я высоко ценю цикл о Джиффсе и Вустере, Пелома, Гринвилла, Вудхауса. Без оглядки на юмор, стиль, в котором они написаны, один из самых изобретательных и впечатляющих в мировой литературе. Конечно, это сугубо юмористические, развлекающие читателя произведения, не моего поля ягодки. Писатель, за которым я некоторое время следил, чьи работы полны юмора и в то же время глубоко мрачны, Стэнли Элкин. Я у него многому научился. Как и Вудхаус, он был захватывающим читательский дух прозаиком невероятной изобретательности. Как писатель, склонный к депрессивным темам, вспомним главного героя романа «Собиратель брендов», страдающего рассеянным склерозом, как и сам Элкин, он намного превзошел Сэмюэля Беккета, которого, сдается мне, переоценивают за его фирменное сочетание юмора и пафоса. Сколько я себя помню, очень многие люди отмечали мои комические замечания и клоунаду. Я не прибегаю к юмору как к средству расположения к себе, просто, похоже, он является неотъемлемой частью моей натуры. Мне куда проще страдать, чем веселиться, и все же я шучу, я часто кажусь веселым, чувствую себя кошмарно. Так и юмор в моих рассказах, довольно мрачный, но с виду органичный. Не совсем юмор весельника, скажем так. Хорошим примером, ну, я, по крайней мере, надеюсь, что он хороший, такого юмора является зацикленность героя рассказа «Шут-марионетка» на «Говядине, свинине, козлятине». Именно словечко «козлятина» в этой последовательности, на мой взгляд, делает ее забавной. Я посещал как-то мясную лавку в трущобном районе Детройта, включившую «козлятину» в свой заявленный на вывеске ассортимент и взял на ум когда-нибудь использовать это звучное простонародное словцо, что в итоге и сделал. Если слово «козлятина» вам не кажется смешным, ну, попробуйте просто произнести его вслух на деловой встрече. По-моему, полный отпад. Я весь остаток дня после той мясной лавки блеял про себя, будто заклинание «козлятина». Джо Пулвер. Как-то раз мы с тобой болтали, и ты упомянул инструментальную гитарную музыку группы The Shadows и Дэнни Гаттона. Многие писатели прибегают к музыке как к источнику вдохновения. Можешь рассказать о музыке и о том, какую роль она играет, когда ты пишешь, или о твоем влечении к ней в целом. Леготье. Я никогда не слушал музыку, когда писал. Было дело, я писал прямо за рулем, но представить себе не могу, как пишу что-то, пока работает проигрыватель. Меня бы музыка слишком сильно отвлекала. Да, с раннего возраста я тянулся к музыке, это факт. Я попросил транзисторный радиоприемник на свой седьмой день рождения, чтобы слушать бейсбольные матчи. Еще я слушал хоккейные матчи, лежа в постели воскресными ночами, потому что в то время это была единственная спортивная трансляция. Это было угнетающе. Слушать передачи о хоккее, об игре, к которой у меня не было никакого интереса. Но мне нужно было послушать что-нибудь, чтобы отвлечь от необходимости на следующий день начинать очередную неделю занятий в школе. Как и многие люди, я находил и воскресенье, и школу депрессивными. Понедельник тоже не шибко замечательное время было. Но вот наступал вторник, и я чувствовал себя получше. Вскоре после того, как мне подарили тот транзисторный приемник, я переключился со спортивных на местной радиостанции, где крутили поп-музыку. Начало 60-х. Я отношусь весьма ностальгически к песням того времени. Особенно к таким, где меня цепляли гипнотические лейтмотивы или разного рода нестандартные звучания. Eskills and PopSkills, Johnny Angel, Suspicion, Patches и другие песенки мертвого подростка допростят мне этот каламбур. Само собой, я высоко ценил Surf Rock. Затем повальная мода на Beatles и других британцев. В пору средней школы я разжился гитарой и стал играть в кавер-группе. Что мы только не брались исполнять. Блюз, блюз-рок, психоделико. Впрочем, особое предпочтение мы отдавали все же группе Loving Spoonful а моим персональным кумиром был Эрик Клэптон. Я тянул гитарные соло чудовищной длины, и хоть меня тогда и нервировали до одури выступления на публике, я так сильно любил музыку, что мирился с этим беспокойством. Перед каждым выступлением я буквально дрожал и думал, поскорее бы все это кончилось, однако по какой-то причине это никак не влияло на мою игру. Музыка стихла для меня, когда случился первый эмоциональный срыв, и каждый день меня сотрясали панические атаки. Я позабыл про гитару до самого колледжа, где прослушал курсы альфетджо, вокала и всего такого прочего. В топору для интересующихся они еще предоставлялись бесплатно, и поэтому всегда собирали аншлаг. Аудитории буквально ломились. Тогда я гораздо больше занимался музыкой, чем литературой и языком. Играл на электрогитаре дома и несколько лет обучал других игре на гитаре в музыкальной студии, тем самым зарабатывая на жизнь и учебу. Но в какой-то момент я вновь перестал слушать музыку. Тогда у меня начался первый период депрессии, затянувшийся не на один год. Немного позже, почувствовав себя лучше, я, так сказать, взялся за перо. Читал и писал всякую свободную минуту до и после работы. Да, стоит сказать, что к тому времени я уже работал в издательстве справочников. Многому научился там, всерьез относиться к писательству уж точно. Еще я злостно злоупотреблял полномочиями, воруя книги и литературные альманахи, копируя документы внутреннего пользования, копаясь в закрытых электронных каталогах со своими целями. В то же время я прослыл одним из самых продуктивных сотрудников отдела литературной критики. К началу 90-х я опубликовал свои первые три сборника рассказов, но до чего же непростым напряженным занятием было для меня писательство? Процесс вызывал у меня физическую тошноту, всячески бередил мое панически тревожное расстройство. К тому времени я безнадежно пристрастился к транквилизаторам. В какой-то момент я твердо решил бросить литературу и вернуться к музыке, полагая, что это потребует и меньших сил. Знать не знаю, с чего я так решил. Я скупил добрую тонну оборудования, стал постоянно слушать чужую музыку и записывать свою. Мне хотелось освоить все инструменты, идеи для новых треков приходили ко мне каждый день. За два года с помощью драм-машины я записал целый соло-альбом, миксуя акустику и электропоп. И вот, тадам, пальцы снова зачесались. Вернулся интерес к письму. Целых два хобби. Это меня буквально выматывало. К концу 90-х моя профессиональная среда являла собой натуральный ад. Как раз в то время и был написан мини-роман «Пока мой труд не завершен», в котором рассказчик решает убить своих коллег и в итоге делает хуже и им, и себе. Тогда же я написал все, что вошло в сборник «Театр гротеска». В те годы в моей музыке и моих рассказах очень многое пересекалось. Я даже ввязался в совместный проект с Дэвидом Тибитом, подумать только. Мне пришлось прекратить писать художественную литературу в конце 90-х, потому что я просто больше не мог этим заниматься. Однако именно тогда я кое-что понял. Теперь между мной и смертью не было никаких литературных преград. Это привело меня в ужас. Ни одной конструктивной задумки не отделяло меня от небытия. Одной музыки мне уже не хватало, ведь сочинительство так прочно вошло в мою жизнь, стало важной частью меня. Однажды мой коллега по работе рассказал мне об идее, которая пришла ему в голову для вступительной части к эпизоду телесериала «Секретные материалы», и я надоумил его посотрудничать со мной в написании сценария для гипотетического эпизода. Так началась наша карьера сценаристов. Мы заручились поддержкой агента, и сперва шестеренки бодро крутились. А потом вдруг встали. Издательство «Харпер Коллинс, занимавшееся тогда книгами по франшизе, предложило мне написать роман по нашему с другом авторскому сценарию. Именно в издательстве нашу работу и прочли, ведь сценаристы секретных материалов не читали ничего со стороны из страха быть обвиненными в плагиате чьей-нибудь отвергнутой задумки. Редактор Харпер Коллинз был очень высокого мнения о нашем сценарии и считал, что для нас Крис Картер должен был сделать исключение, как для Стивена Кинга и Уильяма Гибсона в свое время. Так или иначе, я понимал, что не смогу написать о Малдере и Скале толковый роман, но мы с моим другом Брэндоном Тренсом продолжаем писать сценарии. Так, по крайней мере, у меня есть чем заняться до прихода «Старушки с косой». Итак, обстановка на работе накалялась, но и помыкали без всякой уважительной на то причины, и вот в 2001 году я наконец-то уволился. Я переехал в Штат и стал работать писателем-фрилансером, а там и вернулся к сочинению музыки. Под конец 2001-го нагрянула вторая тягостная депрессия с меланхолическими чертами, та самая, что с профессиональной точки зрения психиатров хуже всего поддается излечению. Я, конечно, одолил и эту напасть, но заплатил высокую цену. Пришлось свернуть все свои музыкальные проекты, ибо эта грань моего творчества попросту умерла для меня. Я больше не ощущал ее волшебство, ее эмоциональные чары. Вздоровление сделало меня ту гимнауха. Когда я пребывал под давлением ангидонии, самого тяжелого симптома депрессии, от которого я страдал больше всего то обнаружил, что при всей любви к музыке я больше ее не слышу, как будто сами ноты были вымораны из моего мира. И в итоге я перестал даже слушать чужое творчество. В этом занятии уже не было прежнего смысла, оно казалось таким глупым. В мои уши будто залили абсолютную пустоту, и я осознавал, что когда-то на ее месте что-то было, нечто абстрактное, и теперь этого нет. Разница между грохотом дрели и гитарными рифами Брайана Мэя для меня исчезла, ее понимание у меня отнялось. Подчас казалось, что слух вернулся, но я до того боялся лишиться его снова, что силком оттаскивал себя от инструментов, твердя себя. «Ты погоди, еще секунда, и все будет как прежде». И, собственно, как-то так в итоге и выходило. также с любой эмоцией, дающей иллюзию того, что жизнь стоит свеч. Вообразик человека, которого долго и изобретательно пытали, а потом ни с того ни с сего перестали пытать. Казалось бы, боли больше нет, какое облегчение. Однако же последнее, что наш гипотетический страдалец хотел бы испытывать, сомнения по поводу того, возобновятся ли пытки в будущем. Да, разум устроен так, что постарается всячески затереть эту мысль, задвинуть на дальний план. Когда музыка вернется, а скорее всего так оно и будет, лучшее, что можно сделать, это забыть, что, как и боль, она может исчезнуть. Но у меня не выходило забыть. Музыка, как явление, не имеющее необходимой сути, без необходимой субстанции, она с трудом подается осмыслению, вот почему я не придавал ей никакого значения, если получалось. Я насильно ввергал себя в жизнь во лжи, в целом сонми обманов, который разоблачал невольно всю остальную ложь, которой я только жил. Так десять долгих лет прошли, без музыки и без воображения. Да, обе музы вновь вернулись ко мне, и я полюбил их снова. Но больше я в них не верил, и никогда уже не поверю так, как верил когда-то. Они уже не столь полнокровны. Ими можно занять себя до наступления смерти, но теперь они то приходят, то уходят постоянно. Странно, но страсть, которая ушла с концами, — это любовь к чтению. «Да, я все еще иногда берусь за книгу. Я понимаю, что читаю, но не могу прочувствовать это действие, и получается симуляция чтения, листание страниц впустую». Так что, Джо, если ты когда-нибудь задавался вопросом, читал ли я тот сборник рассказов, вдохновленных моим творчеством, который ты редактировал и который выиграл премию Ширли Джексон как лучшая антология года «Куклы-тератографа», теперь ты знаешь ответ. Прости, но я не смог его прочесть. Майкл Циска Пожалуйста, расскажите немного подробнее о вашем интересе к философии. Мне интересно знать, есть ли другие мыслители, кроме Чоррена и Шопенгауэра, чьи идеи вы находите полезными. Леготи. Меня не интересует философия в целом, только определенные ее вопросы затронутые некоторыми ее деятелями и просветителями. Круг этих вопросов относительно узок, и все его составляющие тесно связаны друг с другом. Как правило, их можно назвать экзистенциальными, эти вопросы, хотя при здравом рассуждении они по большей части касаются людей и явлений в повседневном, обыденном смысле, не работая с абстракциями, существующими лишь в рамках полностью концептуальной системы. Так что понимание идеи пустотности на горджуны увлекает меня едва ли больше, чем, скажем, Мартин Хейдегеровский дозайн. Гипотетически, такие вопросы задаются для того, чтобы помочь мне понять, кто я такой, и что такое мир. Практически они не влекут за собой понимание, а лишь предоставляют своего рода повод поговорить о том, кто я такой и что такое мир. Но, как однажды сказал Оскар Уайлд, в наше время быть понятым значит попасть в просак. И хотел бы я сказать, что проблема в одном лишь и мне, да вот только это не так. Значит, эти вопросы не вполне затрагивают то, что я переживаю и как я действую, будучи мыслящим организмом. Таким образом, нет ничего загадочного в том, что у меня развился интерес к более земным, интуитивным способам решения специализированных проблем, одной из которых является проблема сознания. «Я чувствую, что существует такая вещь, как сознание, и что я по-всякому ощущаю ее, я принимаю близко к сердцу факт своего существования и понимание роли сознания в том, как я чувствую, что существую, важно и интересно для меня». Дэвид Чалмерс рассматривает работу сознания как трудный вопрос, потому что нельзя сказать наверняка, как ментальное явление соотносится с физическими. Дэвид Чалмерс, австралийский философ и ментор, родился в 1966 году, специализирующийся в области философии сознания. Чалмерс подходит к этой проблеме в частности с лингвистической, онтологической и эпистемиологической точек зрения. Он предполагает, что такая вещь, как сознание, есть и что мы, возможно, сможем когда-то что-то узнать о ней. В пику ему Дэниел Деннет утверждает, что сознание иллюзия исследователя никакой проблемы в принципе нет. Дэниел Деннет, американский философ и когнитивист, родился в 1942-м, чьи исследования лежат в области философии сознания, философии науки и филобиологии. Профессор философии и судиректор Центра когнитивных исследований Университета Тавца Данет также является заметным критиком религии. Его называют одним из четырех всадников современного научного атеизма наряду с Ричардом Докинзом, Кристофером Хитченсом и Сэмом Харрисом. Возможно, поэтому его самую известную работу «Объяснение сознания» часто называют в шутку «Апология бессознательности». В философии такое часто случается, что в какой-то момент обсуждения животрепещущей проблемы, кто-то вдруг встает и во всеуслышание говорит, что проблема-то яйца выеденного не стоит, и нечего над ней так трястись. Само собой, различных теорий о сознании десятки. В заговоре против человеческой расы меня интересовало только объяснение идей Петера Цапфе и то, как эти идеи соотносятся с вопросом о том, хорошо ли быть живым. Цапфи рассматривал сознание как свойство мозга, вырабатывающееся в какой-то момент физической эволюции человеческих существ. Сознание как биологический феномен тоже рассматривается известными философами, Джон Сёрл тому примером. Джон Сёрл, американский философ, родился в 1932 -м. доктор, профессор Калифорнийского университета в Беркли, член американского философского общества. В 1980-е годы ведущий специалист по философии искусственного интеллекта, автор известного мысленного эксперимента «Китайская комната», отвергающего возможность воспроизведения семантической составляющей человеческого интеллекта синтаксическими средствами, получил широкую известность благодаря жесткой критике идеи искусственного интеллекта и когнитивной психологии. Но я решил досконально не вдаваться ни в параллельные, ни в конкурирующие со взглядами Цапфи теории сознания. В этих дебрях слишком легко застрять надолго, а мне хотелось двинуться дальше и как можно быстрее перейти к моему главному вопросу «Так ли хорошо жить, как нам внушают?». Это превратило бы заговор против человеческой расы в философский труд, или, точнее, в удручающую потугу на философский труд, всесторонне располагающую к неправильной трактовке. Это в мой план не входило. Я хотел написать о том, каким я видел человеческое существование и ни о чем другом. Я хотел записать, что думаю о жизни, хотя нигде в книге намеренно не прибегнул к изложению от первого лица. Я не хотел логически рассуждать на темы, которые на сегодняшний день все еще витают в воздухе. Я потерял интерес к логике в школе и не потому, что плохо успевал по этому предмету. Не могу представить, чтобы меня занимали мысли такого философа, как Уиллард Куайн, рассматривающего философию лишь как вспомогательную дисциплину, полезную для продвижения целей науки. Уиллард Куайн, американский философ, логик и математик, член Национальной Академии Наук США. Даты жизни 1908-2000. И хотя я изучал систему, которую Шопенгауэр разработал в труде «Мир как воля и представление», чтобы объяснить, как мы можем познать природу вещи в себе Канта и почему она причастна к тому, что мир является таким ужасным местом для человеческих существ, сама она меня не волновала и не убеждала. Для меня ценность представляли лишь пессимистические выводы, вытекающие из задействованных в ее построении спекуляций. Как указано в подзаголовке заговора против человеческой расы, я разрабатывал становление ужаса и использовал идеи других людей, чьи мысли и эмоции по-разному развивали мои собственные. Многие из них названы в книге помимо черной и Шопенгауэра. Я не использовал идеи мыслителей, которые меня не интересовали, и обращался только к тем специализированным проблемам, что волновали меня. Цапфеев за правду интересовал меня, играючи отвечал на волнующие меня вопросы. К моему интересу к сознанию имеет отношение проблема свободы воли и проблема самости. Есть ли у нас свобода воли в каком-то смысле? Существует ли? Способна ли в принципе существовать самость? Как и при обсуждении сознания и того, как оно работает в нашей жизни, я лишь углубился в обширную библиографию спекулятивной мысли о воле и самости, всегда предполагая взгляд Сапфи наиболее верным с прискорбием признаю, что я также обошел вниманием некоторые вопросы, жизненно важные для моралистов. Книга Дэвида Беннатора «Лучше никогда не быть», посвященная практически тем же вопросам, что и мой заговор против человеческой расы, строго использует моральную философию, чтобы доказать, что рождение человека – это не совсем правильно. Для него, как и для многих других, быть против жизни – это филантропический антинатизм. Сам себя я бы назвал заблудшим моралистом, так как немногие способны придерживаться тех же взглядов, что и я, и при этом оставаться в современном обществе на плаву. Думаю, тут становится ясно, почему мораль как подкласс философии меня не очень-то интересует, а филантропические навязчивые идеи не в силах объяснить, почему кто-то может видеть вещи так, как я. Когда я спросил Дэвида Беннетера, с какой стати он основывает все свои аргументы в пользу антинатализма на морализме, а не на философской аргументации, связанной со свободой воли, он сказал, что ему неинтересна свобода воли, как философская величина. Что ж, справедливо. Нельзя же просто взять и выбрать для себя интерес. Все мы заложники предрасположенностей. Надеюсь, все сказанное мной здесь указывает худо-бедно, почему я не интересуюсь философией. Отмечу также, что в заговоре я вполне сознательно упомянул далеко не всех интересных мне философов и идеалистов. Если в этой книге не звучит имя галина Стросона, написавшего несколько горячо любимых мной книг о свободе воли и самости, что ж, я с удовольствием отдаю ему должное здесь и сейчас. На самом деле, возможно, что кроме философов, упомянутых в заговоре против человеческой расы, я прочитал всех философов, которые могли бы меня заинтересовать, за исключением непереведенных и всех тех, кого счел полезным в каком-либо смысле. Философы, которые меня не интересуют, профессионалы вроде, допустим, Славы Жижика или мыслители связанных с непостижимой континентальной школой, плюс любые мыслители, которые могли бы их заинтересовать, жившие пару веков назад или около того. риклей Не вдохновлен ли ваш образ «Великой черной свиньи» из романа «Пока мой труд не завершен» с виноподобными тварями, описанными у Уильяма Хоупа Ходжсона в «Доме в порубежье» и «Рассказе свинья»? Леготье. Нет, этот образ навеяла мне идея Шопенгауэра о воле к жизни. В «Пока мой труд не завершен», я придал этой идее форму чудовищной сущности, нечеловеческой силы, что определяет наше поведение и незримо вмешивается в дела мира. Великая черная свинья, сверхъестественное зло в центре этой книги, по ее велению, все происходит так, как описано. Свинья не обязательно воплощение истинного зла, хотя, конечно, с человеческой точки зрения еще какое. С.П. Мисковский. Помню, как-то вы упомянули, что испытали творческий прорыв после того, как в 2012 году трижды побывали под наркозом. Яркие видения, последовавшие за операцией, заставили меня осознать, какую часть своего творческого начала я годами прятал в тени. Продолжаете ли вы черпать силы из этого опыта в 2012 году, и если да, то каким образом? Леготти. Тот прорыв 2012 года продлился где-то 8 месяцев, а потом сошел на нету вес в моем внутреннем болоте. Энергия поубавилась, ангедония снова взялась за меня, хоть уже и без прежней силы. Я понимаю, что мое воображение все еще способно работать, но, увы, не могу запустить эту чертову машину. Стоит лишь попытаться, как тут же накатывает злостная гипервентиляция. Хотел бы я написать первую книгу, художественную или не очень, которая передала бы, на что похож этот опыт, может быть, когда-нибудь у меня получится. Петроулик. Рассказ «Последний пиршества Арлигина, насколько могу судить, оказал весьма продолжительное влияние на странную и лавкрафтианскую ветви фантастики. Похоже, даже Майкл Шейбен вдохновлялся им, когда писал «Бога темного смеха». Мотив шута и сгоя пересекается в самой истории с нигилистическим посылом. За четверть века, прошедшую с момента публикации, музыкальные группы с клоунско-шутовской эстетикой, такие как «Гвар» или Insane Клаун Посе», породили движение последователей, обожающих абсурд и нигилизм, совсем как описанное в пиршестве религиозная секта. Чувствуете ли вы себя пророчески по отношению к этим движениям и как реагируете на их существование и возрастающую популярность? Леготи Я определенно не чувствую себя пророком в отношении этих движений. Может быть, какое-то влияние я и оказал, не знаю. В 1990-е годы, кажется, со мной на связь вышел музыкальный коллектив под названием «Изис», Они меня спросили, можно ли записать песню по мотивам последнего пиршества Орликина. Я сказал, конечно, что за вопрос. Соломея Джонс. Не рассматривали ли вы возможность расширения лекции профессора «Никто о мистическом ужасе» до полноценного трактата об искусстве и утешении, обретаемом в написании литературы ужасов? Леготья. «А что? Это отличная идея. Профессора Никто было относительно весело писать, чего я не могу сказать о большинстве своих рассказов. В этом эссе я впервые обосновал то, что, по моему мнению, является сильной связью между пессимизмом и мистическим ужасом, и впоследствии даже включил каждый раздел эссе в свою более позднюю книгу. «Заговор против человеческой расы», где также два отдельных раздела отведены под пессимистические воззрения. Ко всему прочему, я нахожу стиль научной литературы, в коем исполнены лекции, куда более легким для работы, чем сугубо художественный. Рэмси Кэмпбелл. Как думаешь, для чего нужны время и пространство? Что они значат лично для тебя? Леготи: Время и пространство или пространственно-временной срез – это то, в чем цветок под названием смерть должен произрастать. Именно для этого пространство и время предназначены, и именно это они для меня значат. Хотя выдвигались и другие позиции, ни одна из них не может быть толком доказана. Например, по мнению физико-сюрреалиста Жан-Поля Жана, пространство и время предназначены для полировки золотых рыбок, придания их чешуе сияния и блеска. Это отличная теория, хотя она обязывает того, кто ее выдвинул, совершить суицид. Хотел бы я, чтобы мои теории были в той же мере смертоносными, хотя бы в спекулятивном плане.